Несколько воинов в валах плащах выскочили из -за угла с явным намерением его убить. Ричард пнул одного в колено, второму всадил в живот кинжал. Оставшиеся даже не успели поднять мечей, а он уже перерезал глотку третьему и разбил локтем нос четвертому. Ричард был бледен как полотно и полностью поглощен бушующей в нем магической бурей. Хотя меча при нем не было, Магия никуда не делась. Будучи настоящим искателем истины, Ричард был неразрывно с нею связан. В пророчествах его называли Фургриса оздраука, что на древнетхрианском означало несущий смерть. И он был сейчас действительно воплощением смерти. Теперь Ричард окончательно понял смысл этих слов. Он смел защитников паствы, как ураган сметает неподвижные статуи. мгновение, и все было кончено. Ричард, задыхаясь от ярости, стоял над поверженными телами, сожалея, что на месте этих марионеток не оказались сестры Тьмы. Он жаждал крови тех пятерых. Они сказали ему, где находится Келин, но когда он прибежал на место, ее там не оказалось. В воздухе еще висел дымок. В комнате царил полный разгром. Будто там пронеслась волшебная буря. Ричард обнаружил трупы Брогана, Гальтера и какой-то неизвестной женщины. Кэрен, даже если она там и была, могла разумеется убежать, но Ричард был уверен, что ее утащили с собой сестры тьмы, чтобы мучить ее или хуже того, отдать Джегану. Ричард обязан был ее отыскать. А еще он хотел поймать сестру тьмы. Он вытряс бы из нее все нужные сведения. Вокруг дворца бушевала битва. Ричарду показалось, что защитники паствы убивают всех обитателей дворца. Он видел мертвых стражников, мертвых служанок, мертвых сестер. Но еще больше было мертвых защитников. Сестры тьмы беспощадно разили их. Ричард видел, как одна из них Уничтожила едва ли не сотню воинов в считанные мгновения. Но еще он видел, как навалившиеся со всех сторон солдаты схватили одну из сестер и разорвали, как псы лисицу. Пока он добирался до сестры, положившей сотню защитников паствы, та исчезла. И теперь Ричард искал другую. Кто-нибудь из них расскажет, куда ни дели Кэлин? Если понадобится, он перебьет всех сестер тьмы во дворце. Но одна из них все равно ему это расскажет. Двое защитников, заметив его, бросились в атаку. Но мечи рассекли лишь воздух. Ричард убил их в мгновение ока и помчался дальше, прежде чем второй убитый успел упасть лицом в землю. Ричард уже потерял счет убитым им защитникам паствы. Он убивал только в том случае, если они сами нападали на него. Но невозможно было избежать встречи со всеми попадавшимися на пути солдатами. Если они нападали на него, это был их выбор, не его. Ричарда они не интересовали. Ему нужна была сестра Тьмы. Внезапно он уловил движение в кустах и вжался в стену. Человеческая фигура, по развивающимся за спиной волосам и изящным формам, Ричард понял, что это женщина. Наконец-то, когда он заступил ей путь, в руках женщины сверкнул клинок. Ричард знал, что каждая сестра носит дакру. Наверное, это именно дакра, а не кинжал. Ему было отлично известно, насколько смертелен удар дакры и как ловко сестры умеют с ней обращаться. Рисковать не стоило. Ричард ногой вышиб дакру из руки женщины. Надо бы сломать ей челюсть, чтобы не зарала. Но ему нужно, чтобы она могла говорить. Впрочем, если действовать быстро, позвать на помощь, она не успеет. Схватив ее за запястье, он вывернул ей руку, перехватил второй кулак, когда она попыталась ударить его, и зажал ей руки за спиной. Приставив кинжал к ее горлу, он опрокинулся на спину и сжал ногами ее ноги, чтобы она не легалась. В мгновение ока женщина оказалась неспособной двигаться. "Я в очень плохом настроении", прошипел Ричард сквозь стиснутые зубы, прижимая нож к горлу жертвы. "Если ты мне не скажешь, где мать исповедница, ты умрешь». Женщина, задыхаясь, хватала ртом воздух. "Ты ей едва глотку не перерезала, Ричард?" Прошла чуть ли не вечность, прежде чем ее слова достигли замутненного волшебной яростью разума, и Ричард попытался осознать услышанное. Это получилось у него с трудом. Так ты поцелуешь меня или все таки перережешь глотку? все еще задыхаясь, поинтересовалась пленница. Голос Кэлин. Он отпустил ее руки. Женщина обернулась, и лицо ее оказалось в нескольких дюймах от его глаз. Это была она. Это действительно была она. "Добрые духи, благодарю вас", прошептал Ричард и поцеловал Келин. Он прекрасно помнил вкус ее мягких губ, но воспоминания не шли ни в какое сравнение с действительностью. Бушующая в нем ярость стихла, как стихают воды озера теплой летней ночью. С едва ли неболезненной радостью он прижал Кэлин к себе. Его пальцы ласково касались ее лица, словно убеждаясь в том, что это не сон. Ее пальцы пробежали по его щеке. Слова были не нужны. На какое-то мгновение мир замер. Кэлин проговорил наконец Ричард Я знаю, что ты на меня сердишься, но если бы мой меч не сломался и мне не пришлось бы довольствоваться одним кинжалом, ты бы так легко не отделался. Но я не сержусь. Да я не об этом, я я знаю, что ты хочешь сказать, Ричард. Я не сержусь. Я верю тебе. Тебе придется кое-что мне объяснить, но я не сержусь. Единственное, чем ты можешь вызвать мой гнев, так это тем, что за оставшуюся жизнь хотя бы раз отойдешь от меня дальше, чем на десять шагов. Ну тогда тебе вряд ли придется на меня сердиться, улыбнулся Ричард. Но его улыбка тут же исчезла. Нет, все таки придется. Ты еще не знаешь, что я натворил. Добрые духи, я она снова его поцеловала. Ласково, нежно и горячо. Он погладил ее по длинным мягким волосам. Келин, нам надо срочно выбираться отсюда, немедленно. У нас куча неприятностей. У меня куча неприятностей. Келин скатилась с него и села. Знаю. Орден наступает. Нам надо спешить. Где Зэд с Грачем? Пошли, заберем их и смотаемся отсюда. Она замерла. Зэд с Грачем?» А разве они не с тобой? Со мной? Нет. Я думала, они с тобой. Я послал грача с письмом. Добрые духи, только не говори мне, что ты его не получила. Неудивительно тогда, что ты на меня не сердишься. Я послал письмо, я получила. Зэд с помощью заклинания сделал себя легким, чтобы грач смог его нести. Грач должен был давным-давно доставить Зэда в Эдендрил. Ричарду на мгновение стало дурно. Он вспомнил мертвых мрисвизов на бастионе замка Волшебника. "Я их не видел", прошептал он. "Может быть, ты выехал до того, как они прилетели? Ты ведь сюда добирался несколько недель?" "Я покинул Эйдендрилл вчера", "Что?" прошептала Кэлин, вытаращившись на него. "Как ты?" Сильфида. Она притащила меня сюда меньше, чем за сутки. Во всяком случае, я так думаю. Может быть, за два дня. Не могу сказать точно, но луна не изменилась. Ричард умолк. Лицо Кэлин словно расплылось перед ним. Потом он будто со стороны услышал собственный голос. В замке я нашел место, где был сильный бой. Повсюду валялись мертвые мрисвизы. Помнится, я еще подумал, что поле боя выглядит так, будто здесь поработал грач. Это было на краю высокой стены. Наружные стены были залиты кровью до самого низа. Я попробовал кровь пальцем. Кровь марисвизов легко отличить. И кое-где это была не их кровь. Кэлен молча обняла его. "Зет с грачем, — прошептал Ричард. "Должно быть, это были они". Она обняла его крепче. Мне очень жаль, Ричард. Он высвободился из ее объятий, встал и помог подняться ей. Уходим. Я сделал нечто ужасное, и Эйден в огромной опасности. Мне нужно срочно возвращаться. Глаза Ричарда упали на Радахань. А эта штука, что делает у тебя на шее? Меня захватил в плен Тобис Броган. Это долгая история. Не успела Кэлен договорить, как он уже обхватил ошейник руками и безо всякого усилия выплеснул свою волшебную силу в пальцы. Ошейник разлетелся как пересохшая глина. Кэлен потрогал шею и облегченно вздохнула. "Она вернулась", прошептала она, прижавшись к Критерду и положив ладонь себе на сердце. "Я чувствую свою силу исповедницы". Я снова касаюсь ее. Ричард обнял ее одной рукой. Пошли. Я только что освободила Айрна, тогда и сломала меч об одного из защитников паствы. Он неловко упал, объяснила она, увидев, что Ричард недоуменно нахмурился. Я велела Айрну двигаться на север вместе с сестрами. Сестрами? Какими сестрами? Я встретила сестру Уерно. Анна собирает всех сестер Света, молодых волшебников, послушниц и стражников и бежит с ними отсюда. Я как раз шла к ним. Эди, я оставила с ними. Может, мы еще успеем их перехватить, пока они не ушли. Это тут неподалеку». У вышедшего им навстречу из зарослей Кевина отвисла челюсть. "Ричард", выдохнул он. "Это ты?" Извини, Кевин, я не прихватил шоколадок, усмехнулся Ричард. Кевин радостно встряхнул его руку. Я верен, Ричард, почти все стражники верны тебе. Я польщен, Кевин», — нахмурился в темноте Ричард. Кевин повернулся и громким шепотом сообщил: "Это Ричард, Они не Скелен прошли в ворота, и вокруг них немедленно образовалась толпа". Вот близких дальних огней Ричард увидел Верну и обнял ее. Я так рад тебя видеть, Верна. Он отодвинул ее от себя на длину руки. Но должен заметить, тебе не мешало бы помыться. Верна засмеялась, и ему было приятно слышать ее смех. К Ричарду протолкался Орен и обнял его. Ричард, раскрыв Верне ладонь, вложил в нее перстень аббатссы и сжал ей пальцы. Я слышал, Энн умерла. Мне очень жаль. Это ее кольцо. Думаю, ты лучше меня знаешь, что с ним делать. Верна поднесла ладонь к лицу и уставилась на перстень. Ричард, где ты его взял? Заставил сестру Улицию отдать его мне? Не ей же его носить. Ты заставил? Верна была избрана аббатиссой Ричард, встрял Воран. Положив руку на плечо Верны, "Я горжусь тобой, Верна", ухмыльнулся Ричард. "Так надевай же перстень". "Ричард, мне э кольцо у меня забрали. Я была приговорена судом и не зложена". Вперед вышла сестра Дульчи. — "Их было больше, чем нас, но мы всегда тебе верили. Тебя назначила аббатисса Анэлина. Нам нужна аббатисса. Надевай кольцо". Верна со слезами благодарности кивнула ей и надев кольцо на палец, поцеловала его. Нам нужно всех немедленно уводить отсюда. Имперский орден вот-вот захватит дворец. Ричард, схватив ее за руку, развернул лицом к себе. То есть как это имперский орден вот-вот захватит дворец? Что им тут нужно? Пророчество. Император Джеган хочет изучить все разветвления и повернуть события в нужное ему русло.